В Англии все величественно, даже дурное, даже олигархия. Английский патрицат патрицат в полном смысле этого слова. Нигде не существовало феодального строя более блестящего, более жестокого и более живучего, чем в Англии. Правда, в свое время он был полезен.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 послужит введением в третью, которая замкнет собой весь цикл и будет озаглавлена девяносто третий год. Отвельхаус, апрель тысяча девятый год.